«Не похоже», — решил, наконец, Крылов, разглядывая запись Копытовского прохода. «Та вроде повыше будет». «Я тоже сначала не признал», — горячо ответил Семенов. «А потом смотрю, сходятся. Одета в белое. Сама блондинка и бизнес у нее. Транзит чужого газа». Начальник кредитного отдела почесал затылок про газ. Она сама сказала. «Ага». «И ведь не стесняется, блин». Крылов снова посмотрел на посетительницу. «А что за кретин с ней?»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 — Все-таки не каждый день такие посетители приходят, — Крылов зевнул, — а после отобедаем. — Извините, что вам пришлось подождать? — Ничего, ничего, — осклавился Копыта. Я потратила время на переговоры с деловыми партнерами. Биржа там, фьючерсные сделки. Поездка к Курбеку не прошла даром. Уйбуй запомнил несколько подходящих выражений. Финансы там оттуда-сюда и многозначительно повертел перед банкирами мобильным телефоном.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 Банкиры удивленно посмотрели на разговорившегося телохранителя, но делать замечания не стали. Вдруг родственник. «Вас интересует, сколько будет стоить перевод?» «Транзит!» «Хм, можно сказать и так. Транзит потом!» — хрипло произнес копытом. «Мне нужны деньги!» На лицах московских финансистов не дрогнул ни один мускул. В глазах не появилось выражение. «я так и думал» или «скучающие издевки».